Глава 25 Я подал мысленный сигнал. Нюхаль невидимой тенью скользнул к ногам Волконского и сделал то, что умел лучше всего: Создал хаос. Он своей маленькой костяной лапкой развязал шнурок и засунул его под начищенный до блеска ботинок аристократа. Волконский, который как раз пафосно жестикулировал, описывая графу преимущества своего отделения, запнулся на ровном месте и, с удивленным скриком, полетел вперед. Прямо на тележку с медикаментами, которую везла молоденькая медсестра. Звон бьющегося стекла, визг девушки, поток отборных ругательств от Волконского. Идеально. Я тут же подбежал. «Какой ужас, Михаил! Вы не ушиблись?» Мой голос был полон фальшивого сочувствия. «Надо же, у вас ноги прямо сами друг об друга заплетаются. Может, вам стоит провериться у невролога?» Левенталь смотрел на эту сцену с ледяным аристократическим презрением. «Вы в порядке, Михаил?» — полно спросил он. «В полном, Платон Игоревич!» Стиснув зубы и, потирая локоть, ответил Волконский. «Нужно смотреть под ноги, молодой человек, а не витать в облаках!» отрезал он. «Ты!» зашипел Волконский мне. Я тут же проигнорировал своего поверженного коллегу и как бы невзначай посмотрел прямо на Левенталя. «Простите, ваше сиятельство». Я сделал встревоженное выражение лица. «Вы здесь как посетитель или как пациент? Если как посетитель, то я настоятельно рекомендую вам немедленно стать пациентом. У вас серьезные проблемы с сердцем». Волконский, кое-как поднявшись на ноги при помощи подбежавшей медсестры, Тут же попытался перехватить инициативу. «Да, граф Левенталь, пройдемте в мой кабинет». Он взял его под руку. Левенталь охотно зашагал рядом. «Не обращайте внимания на этого стажера из морга». «Так вот, ваше сятельство, как я и говорил, очевидно, стресс вызвал у вас пароксизмальную тахикардию, нервное истощение, сердце просто сбоит. Я назначу вам кардарон, самый современный и мощный антиаритмик». «Он точно успокоит ваше сердце!» Они уже начали удаляться, но я бросил им в спину спокойную ледяную фразу, которая заставила их обоих замереть. «Простите за вмешательство, но кордорон при тех симптомах, что описывает Платон Игоревич, может его убить». Волконский побагровел и резко обернулся. «Пирогов! Что вы себе позволяете?» Рыкнул он на меня. «Позволяю себе спасти жизнь еще одному пациенту». Я подошел к графу, полностью игнорируя Волконского. «Ваше сиятельство, опишите ваши приступы подробнее. Вы чувствуете головокружение при резком вставании?» «Да, особенно по утрам». Граф уже с интересом смотрел на меня. «А сердце замирает или трепещет?» «Трепещет?» Он удивленно кивнул. «Точно как птица в клетке!» «Это не стенокардия», — я покачал головой. Это пароксизмальная мерцательная аритмия. Скорее всего, на фоне тиреотоксикоза. Волконский фыркнул. «Бред! Откуда у него тиреотоксикоз?» Я снова обратился к графу. «Ваше сиятельство. Вы похудели в последнее время, несмотря на хороший аппетит? Руки дрожат, потливость усилилась?» Левенталь медленно, почти неохотно кивнул. «Все так? Но я думал, это все от переживаний, за дочери». «И нервы, знаете ли?» «Переживания запустили процесс, но ваша щитовидная железа, скорее всего, уже давала сбои». «Посмотрите», — я указал на его руки. «Легкий тремор пальцев. Глаза слегка на выкате. И пульс...» «Позвольте...» — я взял графа за запястье. 120 ударов в минуту в состоянии покоя. И он неравномерный. Волконский...» — я повернулся к нему. «Какой пульс при стенокардии?» Тот нахмурился. Ну, обычно учащенный, но равномерный, поднял палец я. А здесь аритмия. А теперь, Волконский, самое главное Кардарон или амиодорон, который вы так щедро хотели назначить, это препарат, насыщенный йодом. А введение больших доз йода пациенту с недиагностированным тереотоксикозом это самый верный и быстрый способ спровоцировать тереотоксический криз. Это кома и почти стопроцентная смерть. Я говорил, глядя прямо на графа, но обращался к Волконскому. «Вы собирались не лечить его, Волконский? Вы собирались подлить масло в огонь его болезни?» Граф побледнел. Он посмотрел на Волконского так, будто тот был ядовитой змеей. «То есть этот господин чуть не убил меня?» Голос графа дрогнул. «Я был беспощаден. Одна-единственная инъекция...» и мы бы уже обсуждали не ваше лечение, а дату и место похорон, ваше сиятельство. Волконский попытался возразить. «Но нужны анализы, подтверждения». «Конечно, нужны», — кивнул я. «Анализы на гормоны, ТТГ, Т3, Т4, а также на антитела к рецепторам ТТГ. Но лечение нужно начинать немедленно. Тирозол для блокировки щитовидной железы, пропронолол, но очень осторожно, под постоянным контролем пульса». Не обязательно седативный, волокордин или настойка пустырника. Граф смотрел на меня с новым, неподдельным уважением. «Вы говорите, как человек, который точно знает, что делает. В отличие от некоторых. Я знаю ваше сиятельство. Я знаю, что стресс из-за пропажи дочери усугубляет ваше состояние. Найдем ее, и ваше сердце успокоится». «Вы так думаете?» В ее голосе прозвучала надежда. «Думаете, она найдется?» Нюхаль на моем плече недовольно зашуршал костями. «Я уверен в этом. Мало ли, какие новости могут прозвучать уже буквально завтра», — уклончиво ответил я. Волконский сделал последнюю жалкую попытку. «Граф, не слушайте его! В нашем отделении...» «В вашем отделении меня только что чуть не убили!» Холодно оборвал его Эволевенталь. Он повернулся ко мне. «Доктор Пирогов, я хочу...» «Чтобы моим лечащим врачом были вы! Когда вы можете меня принять?» Я посмотрел на раздавленного Волконского. «Шах и мат-мажор, учись играть с профессионалами». А потом повернулся к графу. «Хоть сейчас, ваше сиятельство, следуйте за мной. Кажется, у нас как раз освободилась VIP палата в терапевтическом отделении. Я шел по коридору, а за мной следовал граф Левенталь». Волконский остался позади, раздавленный и униженный. Медсестры и врачи, становившиеся свидетелями этой сцены, провожали нас удивленными взглядами. Парень из морга только что на глазах у всех увел самого важного пациента у лучшего ординатора диагностического отделения. Расстановка сил в этом террариуме снова менялась. — Платон Игоревич, позвольте полюбопытствовать? — спросил я, пока мы шли по коридору. Почему вы изначально обратились в общее терапевтическое отделение, а не ВИП-крыло? С вашим-то статусом. — Статус? — он фыркнул. — Молодой человек, я командовал полком в туркестанской компании. Я видел, как настоящие мужчины умирают от раны болезней, в грязи и пыли. А здесь, в этом вашем хваленом ВИП-отделении, я вижу только золотые унитазы нехороших врачей. Они умеют сосать деньги, а не лечить. Аж коллега Волконский ярко этому подтверждение. Бездарь в дорогом халате. Прямолинейный, суровый мужчина. Мне такие нравились. С ними всегда проще работать. Никаких намеков и полутонов. Только факты и результат. У стойки регистрации нас встретила медсестра. Полная властная дама с вечно недовольным выражением лица. Будто весь мир был ей должен. Они в клинике в принципе были все как на подбор. Увидев меня, она сразу прищурилась. Но тут ее взгляд упал на моего спутника. Матрена Павловна, обратился я, оформляем нового пациента, граф Левенталь, Платон Игоревич, Палата 21". Граф? Ее лицо мгновенно преобразилось. Недовольство сменилось под заискивающей улыбкой. Конечно, доктор Пирогов, сию минуту. Все устроим в лучшем виде. Пока она суетилась с бумагами я повернулся к молодой медсестре. Мой голос был четким и не допускающим возражений. Срочно. Анализы крови. Полный спектр гормонов щитовидной железы. ТТГ. Свободные Т3, Т4. Антитела к рецепторам ТТГ. Лечение начинаем немедленно. Схему я сейчас распишу. И следите за его пульсом и давлением. Каждые два часа. Лично. Докладывать мне о любых изменениях. Граф устроился в просторной и новой вип-палате, с одобрением осматриваясь. «А здесь неплохо. Никаких золотых излишеств. Только то, что нужно для дела», — оценил он. И тут случилось неожиданное. Теплая, уверенная волна живы потекла от него ко мне. Не так много, процентов пять, но ощутимо. Это была неблагодарность за будущее лечение. Это было что-то другое. Спасибо, доктор. — сказал он просто, глядя мне в глаза. — Давно никто не говорил со мной так честно, без лести и подхалимства. И тут до меня дошло. Я вылечил не только его начинающийся тиреотоксикоз. Я вылечил его душевную боль. Одиночество сильного властного человека, которому все вокруг врут и льстят. Но никто не говорит правды. И за это он был благодарен больше, чем за спасение от неправильного лечения. Не отдыхайте, ваше сиятельство. Завтра мы начнем полноценное лечение. Выходя из палаты, я уже строил планы. Первое — вылечить его тело. Второе — вернуть ему дочь. Классическая, безотказная схема создания преданного, могущественного союзника. И я только что успешно ее запустил. Дальше нужно было пожинать плоды своих действий. Я направился в палату к Синявину. Картина, которую я увидел внутри была разительной противоположностью вчерашнему хаосу. Аппарат ИВЛ был отключен. Пациент больше не лежал без сознания, путанный проводами. Аркадий Синявин полусидел на кровати, приподнятой у изголовья. Кислородная маска была снята, вместо нее в нос были вставлены тонкие носовые конюли, по которым тихо шипел кислород. Дышать самостоятельно ему было все еще тяжело. Он был бледен и выглядел ужасно уставшим. Но на его щеках пробивался легкий здоровый румянец. Он медленно, с видимым удовольствием, пил куриный бульон из чашки, которую держала его жена, сидящая с ним рядом на стуле. В ее глазах, когда она посмотрела на меня, стояла такая смесь благодарности и благоговения, что я почувствовал, как сосуд внутри приятно теплеет. «Доктор Пирогов!» — он увидел меня и попытался привстать. «Спаситель мой! Лежите, Аркадий!» Остановил я его жестом. «Не нужно лишних движений. Как самочувствие?» «Превосходно!» Он хлопнул себя по груди. «Дышу еще не полной грудью, но уже гораздо лучше. А ведь вчера думал, все, конец. Уже завещание в уме составлял. Главное теперь — никаких голубей, — напомнил я. Совсем. Никогда. Даже на картинках». «Да я их теперь на пушечный выстрел к дому не подпущу!» Он рассмеялся. «Жена сегодня утром написала объявление, что мы продаем голубятню. Соседи давно ругались на это, как они говорили, варварство. Теперь буду довольны. Мое здоровье дороже. Спасибо вам, доктор, огромное!» И тут началось. Я почувствовал не просто тепло. Это был мощный, почти обжигающий поток чистой концентрированной благодарности. Благодарности человека, который был на самом краю пропасти, и которого вернули к жизни. Тридцать процентов живы. Разом. Мой сосуд, казалось, запел от удовольствия, жадно впитывая эту живительную энергию. «Вы спасли мне жизнь, доктор», — сказал Синявин. И в его голосе не было пафоса, только искренняя глубокая признательность. Я перед вами в неоплатном долгу. Если вам когда-нибудь что-то понадобится, деньги, связи в городском архиве, редкая книга, только скажите. Я проверил счетчик еще раз. 92 Невероятно. Никогда еще и не был так близок к полному наполнению сосуда. Интересно, что произойдет, когда шкала дойдет до 100? Новый уровень силы, усиление способностей... Или проклятие преподнесет какой-нибудь очередной неприятный сюрприз. Нужно это проверить. И чем скорее, тем лучше. Берегите себя, Аркадий. Это лучшая благодарность. Сказал я. И помните, никаких голубей. Я вышел и направился к палате коматозного пациента. 92 Так близко к цели я еще не был. Доктор Пирогов. Молоденькая медсестра чуть не сбила меня с ног, вылетев из-за угла. Ее лицо было бледным от страха. «Срочно, восьмая палата! Пациент задыхается!» — указала она. Я рванул по коридору, на ходу прокручивая в голове возможные диагнозы. Анафилактический шок, отек к венке, тромбоэмболия. В палате на кровати сидел мужчина лет сорока, отчаянно хватая за горло. Его лицо уже приобрело синюшный оттенок, а глаза были выпучены от ужаса и нехватки воздуха. Быстрое сканирование некрозрением и народное тело, плотно застрявшее в гортане. «Подавился!» — бросила сестре. «Держите его! Не давайте упасть!» Я встал сзади, обхватил его руками под ребрами. Резкий, мощный толчок вверх — классический прием Геймлиха. «Еще раз!» «Еще!» На третий раз из его горла, как пробка из бутылки шампанского, Вылетел большой кусок яблока. Мужчина судорожно с хрипом вдохнул. Закашлялся. «Дышите глубоко». Я проверил его пульс, который уже начал приходить в норму. Все позади. «Спасибо», — прохрипел он, все еще кашляя. «Я думал, конец». И тут меня накрыло. Последний, решающий поток благодарности. 10%. Я почувствовал, как сосуд переполняется. Сто И тут началось. Это было не тепло, это был жар. Я словно начало распирать изнутри, как воздушный шар, в который накачивает слишком много воздуха. Живо до этого бывшая послушной, управляемой энергией превратилась в бурлящий, кипящий котел, который искал выход, давя на все мои энергетические каналы сразу. Кожа покалывала, в ушах звенела, Я чувствовал, как мои собственные клетки вибрируют на грани разрыва. Вот черт, переполнение! Нужно было срочно сбросить излишек энергию, иначе... Иначе что, я взорвусь? Как перегретый магический реактор? Моя некроманская сила вырвется наружу? Превратив всю клинику в филиал кладбища? Проклятие сработает в обратную сторону и убьет меня? В прошлой жизни я знал ритуал аварийного сброса. Простой, но эффективный. Но для него нужен был громоотвод. Труп или, в идеале, целое кладбище. Где, черт возьми, мне найти труп посреди терапевтического отделения? Хотя, постойте, я не просто знал, где взять труп. Я знал, где есть целый склад трупов. Простите, мне срочно нужно отойти. Бросил я ошарашенной медсестре и выскочил из палаты, оставляя за спиной спасенного, но совершенно ненужного мне сейчас пациента. Я со всех ног понесся к лестнице, ведущей в подвал моему родному моргу. Меня распирало так, что казалось, еще секунды я лопну, как перезрелый арбуз, забрызгав стены этой проклятой клиники чистой жизненной силой. «Не успею!» Подсобка в конце коридора. заперта тихо, идеально. Я захлопнул дверь и прислонился к ней тяжело дыша. Проклятие словно издевалось, нагнетая внутреннее давление до самого предела. «Думаешь, загнал меня в угол? Думаешь, я сломаюсь?» «Я архиелищ темных земель! Я пережил войны богов и предательство союзников! Я не сдамся какому-то жалкому проклятию!» Нюхаль материализовался рядом, стреженно цокая челюстями. «Сторожи!» — коротко приказал я. «Никого не впускать, ни под каким предлогом!» Я достал из кармана кусочек мела и быстро, без всяких изысков, начертил на пыльном бетонном полу простой круг силы. Времени на каллиграфию не было. Сел в центре круга, скрестив ноги, и закрыл глаза. Нужно было создать внутренний портал. Не наружу, это привлекло бы внимание всех магов в радиусе километра, а внутрь себя, чтобы не сбросить, а трансформировать избыток энергии. Живо бурлила, сопротивляясь, как дикий зверь. Она — энергия жизни, и она не хотела становиться своей противоположностью, но я заставил ее чистой, концентрированной волей. Я направил этот кипящий поток в самый центр моей сущности, где все еще теплилась моя родная, холодная некроманская искра. Портал открылся, крошечный, размером с угольное ушко. Но его хватило. Живо хлынуло внутрь, и в тот же миг я почувствовал, как она встречается с некроманской энергией. Началась трансформация. Это была агония, боль, выворачивающая душу наизнанку. Свет становился тьмой тепло, абсолютным холодом. Жизнь, концентрированной чистой энергией смерти. И тут, в этом аду трансформации, я почувствовал его. По ту сторону портала. Древнее, могущественное, абсолютно знакомое создание. Мой старый союзник, мой верный страж. Тот, кто служил мне веками. Я протянул к нему ментальную руку. Коснулся, позвал. Портал дрогнул, расширился и через него в мою маленькую пыльную коморку шагнул он. И тут же стало тихо, почти как в морге. Сосуд слегка опустел, приводя и меня в нормальное состояние. Я осмотрел снизу доверху того, кто появился в этот мир, и, подняв бровь, задумчиво произнес тишину подсобки. Так, ну с избытком живы мы разобрались. А теперь нужно придумать, как провести вот это к себе домой.